Глава девятая. Лето 1944 года. Раз в году, обычно где-то в апреле, в каждой приличной еврейской семье отмечается Пасха. Иудейская версия Дня Благодарения. Празднуют ее в самом деле по тем же правилам, что и День Благодарения, с той разницей, что на пасхальном столе есть не только индейка, но и много чего еще. А детей очень старого света – пучит еще больше, чем детей очень нового света. Когда обед, наконец, подходит к концу, отец садится в кресло и закуривает дешевую сигару. В этот ответственный момент младший сын, коим долгие годы был я, подходит к нему и спрашивает на священном еврейском языке, чем отличается этот день от всех остальных. После этого, Отец с огромным удовольствием, смакуя подробности, рассказывает историю о том, как много тысяч лет назад в Египте ангел разрушения обошел стороной первенцев избранного народа и как генерал Моисей провел этот народ через Красное море и никто даже не замочил ног. Гои и евреи, пересекшие 6 июня 1944 года Ла-Манш, И высадившиеся с чрезвычайно мокрыми ногами на берегу Нормандии в секторе с названием «Изи Ред» должны каждый год отмечать эту Пасху. Их дети, слопав пару банок консервов из боевого пайка, должны спрашивать отцов, чем этот день отличается от всех остальных. Я бы в ответ рассказал примерно такую историю. Огромные толпы приговоренных провести весну на французских пляжах собрали в концентрационных лагерях на юго-восточном побережье Англии. Колючая проволока тянулась вокруг лагерей, а всякий, зашедший на их территорию, автоматически оказывался одной ногой в Ла-Манше. В этих лагерях нас готовили к предстоящему путешествию. Кровные доллары и фунты заставляли менять на десантные франки, напечатанные на тонкой бумаге. Нам выдали длиннющие списки с перечислением всего того, что должен носить галантный кавалер на пляжах Франции в модном сезоне 1944 года. Кроме того, мы получили маленькие брошюрки, рассказывающие о том, как обходиться с местными жителями и как с ними разговаривать. В них были разные полезные фразы. «Bonjour, monsieur», «nous sommes les amis américains», это если обращаться к мужчине. «Бонжур, мадемуазель, voulez-vous faire une promenade avec moi?» Это если к девушке. Первая фраза означала «мистер, не стреляйте в меня», вторая могла означать «что угодно». Были там и другие советы. Они касались общения с представителями еще одной страны, которых мы по ряду причин ожидали в большом количестве встретить на том берегу. Удобный разговорник в этом разделе позволял предложить немцам сигареты, горячие ванны и любые другие удовольствия в обмен на простой акт безоговорочной капитуляции. Эта брошюра оказалась действительно жизнеутверждающим чтивом. Все, что было на нас надето, защищало от газовой атаки, было водонепроницаемо и окрашено во все цвета будущего пейзажа. Подготовившись таким образом, мы стали ждать дня Д. Нам всем был поставлен странный диагноз – амфибия. Быть солдатами-амфибиями означало только одно – сперва нам будет плохо в воде и лишь потом на берегу. Это неизбежно. Единственное существо-амфибия, способное еще радоваться жизни – это крокодил. Амфибия бывает разной степени тяжести, и те, кому суждено десантироваться в первых рядах, будут страдать от этого недуга сильнее всех. Гавань Уэймут дождалась своего звездного часа. Линкоры, корабли для перевозки войск, транспортные корабли и десантные баржи — все смешалось в одну кучу. Над всем этим в небе плавал заградительный шар, собранный из сотен серебристых аэростатов. Собирающиеся во Францию туристы принимали солнечные ванны и лениво наблюдали за гигантскими резиновыми игрушками, которые грузили на борт. При должном оптимизме все это можно было счесть за новое секретное оружие, особенно если смотреть издалека. Все население американского корабля «Чейз» делилось на три категории. Стратеги, игроки и составители последних писем. Игроки обитали на верхней палубе. Они собирались вокруг пары крошечных игральных костей и кидали тысячи долларов на одеяло, постеленное вместо зеленого сукна. Составители последних писем, ютясь по углам, исписывали листы бумаги красивыми фразами, завещая все свои любимые игрушки младшим братьям а деньги семье. Что до стратегов, то они собирались в спортзале в трюме корабля. Лёжа на животах они разглядывали резиновый ковёр, на котором были расставлены миниатюрные модели всех домов и деревьев французского берега. Командиры взводов прокладывали путь между резиновыми посёлками, Искали укрытие за резиновыми деревьями и в резиновых окопах, вырытых в ковре. Еще у них были маленькие модели всех кораблей, а на стенах были развешаны таблички с названиями побережий и отдельных секторов. «Фокс Грин», «Изи Ред» и так далее. Все вместе эти сектора составляли так называемый «берег Омаха». Адмирал и его свита присоединились к интеллектуальным упражнениям в спортзале и гоняли маленькие кораблики, пытаясь добраться до секторов, обозначенных на стенах. Они играли в эту игру явно со знанием дела. Чем дальше я смотрел, как эти джентльмены, увешанные медалями, играют на полу в кораблике, тем страшнее мне становилось. Я следил за перемещением фигурок в спортзале вовсе не из вежливости, корабль «Чейз» служил плавучей базой для множества десантных барж которые должны были отделиться от него в десят милях от французского берега мне надо было сосредоточиться и выбрать на какой барже плыть и за какое резиновое дерево прятаться на берегу это напоминало мне разглядывание лошадейные подроме за десять минут до начала скачек еще пять минут и придется делать ставки с одной стороны боевые задачи роты б казались интересными, и идти с ними было относительно безопасно. С другой стороны, я хорошо знал роту «И» и лучшие кадры снял, когда был с этими ребятами на Сицилии. Мои размышления о том, какую из этих двух рот выбрать, прервал полковник Тейлор, командир шестнадцатого пехотного полка первой дивизии. Он предупредил, что штаб полка пойдет сразу за первой волной пехоты, и если я пойду с ним, то не пропущу представление и буду в относительной безопасности. Это было заявкой на победу. Можно было ставить два к одному, что к вечеру я буду все еще жив. Здесь мой сын может перебить меня и спросить, в чем отличие военного корреспондента от всех остальных людей в военной форме. Я отвечу так. У военного корреспондента по сравнению с солдатом больше выпивки, девушек, денег и свободы. А на этой стадии игры он может выбирать, где ему находиться. Может позволить себе быть трусом и не бояться никакого наказания, кроме мук совести. Военный корреспондент может сделать ставку, а ставка — жизнь, на какого угодно скакуна. А может в последний момент вообще забрать ее обратно. Я игрок. Я решил отправиться вместе с первыми солдатами роты И. Утвердившись в намерении пойти в атаку в первых рядах, я стал убеждать себя, что операция будет пустяшной и что все разговоры о неприступной западной стене не более, чем немецкая пропаганда. Я вышел на палубу и внимательно посмотрел на удаляющийся английский берег. Бледно-зеленое сияние исчезающего острова так взволновало меня, что я присоединился к легиону составителей последних писем. Я написал, что брат может забрать себе мои лыжные ботинки... а мать может пригласить к себе кое-кого из Англии. Все это показалось мне омерзительным, и я не стал отправлять письмо. Я сложил его и засунул в нагрудный карман. Теперь я присоединился к третьей категории. В два часа ночи партию в покер прервал корабельный динамик, мы убрали деньги в водонепроницаемые поясные кошельки, нам грубо напомнили, что неизбежно и неумолимо приближается. На меня нацепили противогаз, Надувной спасательный круг, лопату и еще какие-то штуковины. На руку я накрутил дорогущий дождевик, купленный в Бёрбере. Я был самым элегантным воином-освободителем. Предбоевой завтрак подали в три ночи. Матросы с Чейз в безупречно белых куртках разносили горячие пирожки, сосиски, яйца и кофе. Делали они это необыкновенно энергично и учтиво. Однако желудки перед десантированием отказывались принимать пищу, поэтому большую часть столь трогательных кулинарных усилий оказалась напрасным В четыре утра нас собрали на верхней палубе. Десантные баржи покачивались на корабельных кранах, готовые к спуску на воду. Две тысячи человек в полнейшей тишине замерли, ожидая первого луча нового дня. Каждый думал о своем. Это была своего рода молитва. Я тоже стоял, не шевелясь. Думал обо всем понемногу. О зеленых полях, розовых облаках, пасущихся овцах, хороших временах. А особенно усердно о том, какие у меня будут отличные снимки. Все ждали очень терпеливо и готовы были еще очень долго стоять в темноте. Но солнцу не у кого было узнать, чем этот день отличается от всех остальных, и оно поднялось над горизонтом в обычный час. Первые отряды перебрались в баржи, и нас, как на медленном лифте, опустили на воду. Море было неспокойным, и мы промокли еще до того, как баржа отошла от плавучей базы. Стало понятно, что у народа, который генерал Эйзенхауэр поведет через Ла-Манш, не останутся сухими ни ноги, ни что бы то ни было еще. Солдат тут же стало тошнить, но эта высадка была спланирована не просто тщательно, но даже изысканно. Всем предусмотрительно выдали небольшие бумажные пакеты. Вскоре, однако, рвотой оказалось залито все вокруг. Я подумал, что вот в этом вся суть любого дня Д. До берегов Нормандии еще оставалось несколько миль, когда нашего настороженного слуха достиг первый недвусмысленный бульк. Мы пригнулись к заблеванной воде, плескавшейся на дне баржи. В сторону надвигающегося берега смотреть не хотелось. встречу нам прошла первая пустая баржа, высадившая солдаты, плывшие обратно к чейс Чернокожий боцман радостно улыбнулся и растопырил пальцы буквой «Ви». Уже стало достаточно светло, чтобы начать снимать, и я вынул первый контокс из водонепроницаемой сумки. Плоское дно баржи коснулось французской земли. Боцман опустил стальной передний борт. За металлическими ежами, торчащими из воды, виднелась тонкая линия берега, затянутая дымом. вот мы и в европе вот нам и иззиред на мою прекрасную францию жалко было смотреть она выглядела убого и неприветливой а немецкий пулемет поливавший огнем баржу окончательно испортил впечатление солдаты из моей баржи спрыгнули в воду они шли по пояс в воде с винтовками наготове и вместе с заграждениями и дымящимся пляжем составляли отличную композицию Я на минуту задержался на сходнях, чтобы снять первую настоящую фотографию десантирования. Боцман, который по понятным причинам торопился выбраться из этого ада, неправильно понял мою задержку. Он подумал, что я боюсь покидать баржу, и помог мне решиться, дав хорошего пинка под зад. Вода оказалась холодная а до берега все еще оставалось больше ста ярдов. Пули дырявили волны вокруг меня. Я направился к ближайшему стальному ежу. Одновременно со мной до него добрался один из бойцов, и несколько минут мы с ним прятались за этим укрытием. Он снял водонепроницаемый чехол с винтовки и принялся полить не особо целясь в сторону берега, скрытого пеленой дыма. Звук выстрелов его винтовки придал ему достаточно мужества, чтобы двигаться вперед. Он ушел, и в моем распоряжении оказалось все укрытие, ставшее теперь на фут шире. Теперь я был в безопасности и мог снимать других солдат, которые прятались точно так же, как я. Было по-прежнему слишком раннее и слишком темное для качественной съемки утра но на фоне серой воды и серого неба очень эффектно смотрелись маленькие человечки, притаившиеся за сюрреалистичными инсталляциями гитлеровских дизайнеров. Я закончил снимать. В моих штанах бултыхалось холодное море. Я несколько раз неохотно высовывался из-за своей железяки, Но свистящие пули загоняли меня обратно. В 50 ярдах от меня из воды выглядывал наш полусожжённый танком фиби. Это было ближайшим укрытием. Я оценил ситуацию. Дождевик оттягивал мне руку, а пригодиться он вряд ли мог. Выбросив его, я направился к танку. Пробираться к нему пришлось, минуя плавающие на поверхности воды тела. Я остановился у танка, сделал несколько снимков и собрал волю в кулак, чтобы совершить последний рывок к берегу. Теперь немцы играли на всех своих инструментах. Пули и снаряды летели настолько плотно, что преодолеть последние 25 ярдов было невозможно. Пришлось спрятаться за танк и повторять фразу, привязавшуюся ко мне во время гражданской войны в Испании. «Эс уна коса муи серия». «Эс уна коса муи серия». Это очень серьезно. Начался прилив. Вода дошла до нагрудного кармана, в котором лежало прощальное письмо семье. Под прикрытием двух последних солдат я дошел до берега, бросился на землю, и губы мои коснулись французской земли. Целовать ее не хотелось. У фрицев было еще полно снарядов, и больше всего мне хотелось зарыться сейчас под землю, а наверху оказаться как-нибудь попозже. Однако вероятность того, что все произойдет с точностью до да наоборот, с каждой минутой возрастала. Я огляделся и обнаружил рядом с собой лейтенанта, с которым мы ночью играли в покер. Он спросил, знаю ли я, что он видит. Я не знал. Вряд ли он мог разглядеть что-нибудь поверх моей головы. «Расскажу тебе, что я вижу», — прошептал он. «Я вижу, как моя мама, стоя у парадного подъезда, машет моим страховым полисом». сюр Раньше, наверное, был скучным дешевым курортом, где проводили свои отпуска французские школьные учителя. Теперь же, 6 июня 1944 года, это был самый уродливый пляж в мире. Уставшие от воды и страха, мы лежали на узкой полосе мокрого песка между морем и колючей проволокой. Пока мы лежали неподвижно, склон у берега обеспечивал какую-никакую защиту от пуль, однако прилив подталкивал нас к колючке. а там у пушек был в самом разгаре охотничий сезон я подполз на животе к своему другу ларри ирландскому полковому капилану который очень профессионально выкрикивал страшные проклятия он зарычал на меня чертов французский прихвостень если тебе тут не нравилось какого дьявола ты вернулся получив сие религиозное утешение я вынул свой второй контекс и начал снимать не поднимая головы с воздуха сектор изиред должно быть, выглядел как открытая банка сардин. Угол зрения сардины позволял заполнить передний план фотографии лишь мокрыми ботинками и бледными лицами. На заднем плане были дым, горящие танки и тонущие баржи. У лари нашлась сухая сигарета. Я дотянулся до намедренного кармана, вынул серебряную фляжку и протянул ее Ларри. Он повернул голову на бок и сделал глоток уголком рта. Прежде чем вернуть флягу мне, он дал ее еще одному моему приятелю, еврейскому доктору, который умело воспроизвел метод Ларри. Уголок моего рта для этой задачи тоже оказался приспособлен весьма неплохо. Минометный снаряд упал между колючкой и морем, и каждый его осколок нашел свою жертву. Ирландский священник и еврейский врач были первыми, кто поднялся с земли в секторе изи -Ред. Я сделал снимок. Следующий снаряд упал еще ближе. Я боялся смотреть куда-либо кроме видоискателя «Контакс» и неистово снимал кадр за кадром. Через полминуты камера щелкнула, кончилась пленка. Я полез мокрыми трясущимися руками в рюкзак за новым роликом и засветил его, не успев вставить в камеру. Я задержался на мгновение, и тут мои нервы сдали. Пустой фотоаппарат дрожал у меня в руках. Страх сотрясал все тело, от кончиков пальцев до волос, и сводил судорогой лицо. Я расчехлил лопату и попытался вырыть ямку. Под песком оказался камень. Я отбросил лопату. Солдаты вокруг меня лежали, не шевелясь. Лишь набегавшие волны перекатывали тела мертвых на линии прилива. Навстречу огню храбро шел десантный катер. Из него высыпали медики с красными крестами на шлемах. Я не мог думать и принимать решение. Я просто встал и побежал к лодке. Я шагнул в воду между двумя трупами. Воды было по шею. Меня хлистало приливом. Каждая волна ударяла по лицу, спрятанному под шлемом. Камеры я держал высоко над головой. Вдруг до меня дошло, что я удираю. Я попробовал повернуться, но на берег смотреть не мог. Я просто посушу руки на этой лодке. Я добрался до катера. С него как раз спускались последние медики. Я забрался на борт. Добравшись до палубы, я почувствовал удар, и внезапно все вокруг оказалось в перьях. Что это, — подумал я, — кто-то режет кур? Тут я увидел, что надстройку снесло, а перья сыпались из пуховок убитых людей. Капитан кричал, его помощника разметало взрывом, и капитан весь был в его крови. Катер стал крениться, и мы начали медленно отходить от берега, надеясь добраться до плавбазы, прежде чем затонем. Я спустился в машинное отделение, высушил руки и зарядил новые пленки в обе камеры. Потом снова вышел на палубу, чтобы сделать последний снимок побережья, покрытого дымом. Потом снял, как врачи делают переливание крови прямо на палубе. Подошла десантная баржа и сняла нас с тонущего катера. Перевозка тяжело раненых по неспокойному морю, непростая задача. Я прекратил фотографировать и стал таскать носилки. Баржа доставила нас на чейс тот самый корабль, который я покинул всего шесть часов назад. С него спускали последнюю партию солдат шестнадцатого пехотного полка, а палубы уже были заполнены ранеными и убитыми, привезенными с берега. Это был мой последний шанс вернуться на сушу. Я остался на борту. Матросы, которые в три часа ночи в белых куртках и перчатках разносили кофе, теперь, измазавшись кровью, зашивали белые пакеты с телами мертвых. Моряки поднимали носилки с тонущих барж. Я принялся фотографировать. Потом все смешалось. Проснулся я в койке. Голое тело накрыто грубым одеялом. К шее привязана бумажка с надписью. Переутомление. Жетон не найден. Фотосумка стояла на столе, и мне удалось вспомнить, кто я такой. На соседней койке лежал еще один голый юноша. На его бумажке было написано лишь «Переутомление». Взгляд его был устремлен в потолок. «Я трус», — произнес он. «Это был единственный солдат, выживший в танке амфибии. Десять таких танков шли на Нормандию самыми первыми, впереди пехоты. Все они утонули». в бурном море. Он сказал, что должен был остаться на берегу. Я рассказал, что и сам должен был остаться на берегу. Двигатели гудели, наше судно шло в Англию. Всю ночь и я, и этот танкист били себя кулаками в грудь, сокрушаясь по поводу собственной трусости и убеждая собеседника в его невиновности. Утром мы пришвартовались в Уэймуте. Нас встречала толпа журналистов с нетерпением ждущих рассказов из первых уст от людей, побывавших на берегу и вернувшихся обратно. Я узнал, что второй военный фотограф, допущенный к съемке нормандской операции, вернулся двумя часами ранее. Он вообще не покидал корабль и берега даже не коснулся. Сейчас он вез в Лондон свои страшно сенсационные материалы. Меня приняли как героя. Организовали самолет в Лондон, чтобы я мог рассказать о том, что видел. Но я еще слишком хорошо помнил минувшую ночь и поэтому отказался. Я сложил свои пленки в корреспондентскую сумку, переоделся и через несколько часов первым же кораблем снова отправился на береговой плацдарм. Через неделю я узнал, что фотографии, снятые мной в секторе изи признали лучшими снимками высадки в Нормандии. Но работник фотолаборатории так волновался, что при сушке перегрел негативы. Эмульсия поплыла прямо на глазах у сотрудников лондонской редакции Life. Из 106 фотографий спасти удалось только восемь. Подписяк к фотографиям, размытым из-за перегрева, гласили, что у Капы ужасно тряслись руки.